Глава 3. Соня снова кормила меня с ложечки. Я не сопротивлялся, конечно, но и не молил, как в прошлый раз. Пострался отогнать мысли о том, что я её банально обманываю. С другой стороны, если я воспользуюсь ситуацией, разовью наши отношения дальше, доведу до логического завершения, то это будет такой же обман. Рано или поздно я синего урода достану и освобожу Соню от его влияния. Будет ли она рада узнать, что её чувства были обустрены чужим влиянием, а я, зная об этом, воспользовался положением? А если влияние не исчезнет, Если внесённые изменения уже необратимы, ерундой занимаешься, оценила мои размышления о старта. Если уж возомнил себя безмерно благородным, то не морочь девке голову. Ага, а синий узнав об этом придушит нас обоих, напомнил я. Не придушит, ты ему зачем-то нужен. Так, накажет только. Но хоть останешься честным с ней и с собой, возразила Демэн. С каких пор ты стала такой правильной? В голове раздался смех. Ни с каких. Я бы брала обе их и не ломала голову, ответила Астарта. И даже двумя не стала бы ограничиваться. В чём-то она права. Анка забегала совсем ненадолго чисто увидеть меня живым и поправляющимся. Вывалила на меня позитивы, радость, сослалась на работу и убежала. Только после этого меня наконец оставили в одиночестве. Быстро пройдясь в голове по тем планам, что касались производства оружия, работы с бандами, я не нашёл каких-либо проблем. Ну, кроме необходимости вывести оружейную мануфактуру из-под грахиров, до да сделать её более официальной. Здесь всё было понятно. Юля занимается, Шон набирает репутацию, всё течёт своим чередом. Передо мной в полный рост встала другая проблема. Я оказался слаб. непозволительно слаб. Несмотря на все успехи в подготовке, о которых говорил Синдзи, несмотря на помощь Астарты, ощутимую и чего уж там незаменимую, я вчистую проиграл синему. Мне нужно больше сил, больше личного могущества. Понятное дело, что я далеко не первый одарённый желающий всего и сразу. И понятно, что мне не стоило идти одному и так далее, прочие вполне разумные доводы. Но в следующий раз у меня может банально не оказаться возможности позвать кого бы то ни было на помощь, и всё, конец истории. Какое забавное оправдание стремления к личному могуществу, рассмеялась Астарта. Мы демоны куда проще приходим к осознанию простой истины. Наше выживание зависит от нашей силы, я отмахнулся. Люди коллективные существа. Для большинства из нас самая эффективная стратегия коллективная защита. Просто мой конкретный случай и выбивается. Так что ждёт меня сложный и не гарантирующий успеха путь поиска методов тренировки и обучения, и я даже знаю, к кому для начала стоит обратиться. А вечером меня ждал неожиданный визит. Не то чтобы прямо невероятный, но всё же внезапный. В дверь моей палаты вошёл тот, кого я помнил под именем Белый змей, врач, некогда поддривший мне путёвку в среду аристократов. Дружелюбия в его глазах с того времени не прибавилось, а вот любопытство стало заметно больше, и мне это не нравилось. И юный Минакура, вместо приветствия, бросил он: "А я узнал голос. Тот самый голос, что приказал проводить операцию без наркоза". В первый раз я не мог этого понять, слишком давно мы с ним встречались, но теперь узнал. Что же? Надо полагать, он спас мне жизнь, лечить меня как-то надо было с наркозом или без. Да, это была пытка, но я выжил. «А все, что не убивает, делает нас сильнее!» Сир Белый Змей я кивнул в знак приветствия. Сразу за ним в палату вошла Сигура в форме медицинского персонала госпиталя. «Мою племянницу ты уже знаешь». Он продолжал пристально и с большим интересом меня разглядывать. «Не будем тратить время. Я слышал, что ты уже завтра хочешь покинуть наши гостеприимные стены». Кэчу убедиться, что после этого ты не вернёшься к нам обратно через несколько часов. Конечно, сир Белый Змей. Я в вашем распоряжении. Впрочем, мы оба понимали, что даже ночные протестать это бы его не остановило. Лекарь подошёл к кровати и убрала одеяло, начав осматривать меня, иногда прикладывая пальцы к забинтованным участкам. Фигуры встала вон из ног кровати, переводя взгляд с рук своего дяди на моё лицо и обратно, и что-то в её лице было неудовольствие. Интересно, с чем это связано? У меня для тебя неутешительные новости, закончив обследование, обрадовал меня целитель. Я почему-то не удивлён. Я в последнее время постоянно слышу неутешительные новости. Да я почти всю жизнь ими наслаждаюсь. Я удивился бы быти иначе. На мике его губы тронула хитрая улыбка, тут же исчезнувше. Твоё состояние ещё очень далеко от здорового. Да, завтра ты сможешь самостоятельно ходить. Физические повреждения были устранены во время операции, но полученные тобой травмы глубже. Тебе нужен надзор целителя. Я посмотрел на фигуры, а затем снова на белого змея. Я правильно понимаю, что вы готовы отпустить меня, но только с условием, что ваша племянница будет меня наблюдать ещё какое-то время. Причём он принял такое решение не во время обследования, а задолго до этого. По сути, он представляет ко мне наблюдателя и зачем, не говоря плохого слова, серьёзно Ему-то что от меня надо? Тем временем Белый Змей снова чуть улыбнулся, пораницательно рад, что мне не пришлось разжёвывать. И не говоря более ни слова, мужчина удалился, оставив нас вдвоём. Вот так запросто. Я просто глубоко возмущён сложившейся ситуацией. И судя по мрачному лицу девушки, она не просто не рада такому поручению. Фигуре будто решает, не стоит ли тебя просто убить, пока я беззащитен. Вижу ты как и я не испытываешь восторга от всего этого, да? Она прищурилась. Очень мягко сказано. Прямолинейность и откровенность. Отлично, может, зайти дальше? Да я гадаю. Это всё туфта. И тебя приставили для наблюдения за мной. С точку, не сто отрицать одарённая И столько презрения в голосе. И теперь ты будешь большую часть времени проводить в моей компании, задал я следующий вопрос. А также превращу твою жизнь в ад на это время, обрадовала меня девушка. Я поморщился. А я только хотел предложить упростить друг другу жизнь, она криво усмехнулась. Не сможешь Тебе не удастся нивелировать тот факт, что я должна торчать рядом с тобой всё время, пока ты не спишь. Киваю пристольно, глядя фигуре в глаза. Вот об этом я и говорю. Раз тебя приставили не для наблюдения за моим здоровьем, то просто скажи, что тебе нужно. Она высокомерно закатила глаза, презрительно процедив: Ты не сможешь, и предупреждая вопрос: почему? потому что ничего не смыслишь в медицине интерес моего дяди лежит на уровнях недоступных твоему пониманию я скептически изогнул бровь в медицине а какой интерес я могу представлять я же говорю ты не в состоянии понять оборвала меня фигура я начал злиться так слушай сюда дура набитая Стервозный характер можешь демонстрировать своему мальчику. Если не будешь сотрудничать, я просто вернусь в свой квартал и настойчиво попрошу старейшин сделать тебя нежелательной персоной, наплевав на договорённости с белым змеем. Будешь сама объяснять дяде, как ухитрилась за день достать меня так, что теперь не можешь даже к дому моему подойти. Поняла? На лице фигуры отразилась лютая злость. Киш, катанка. Вижу, что поняла. А можем поступить проще и легче. Ты рассказываешь, что вам надо, я помогаю тебе, ты освобождаешься от обязанности торчать рядом со мной и валишь куда хочешь. Несколько секунд мы сверлили друг друга взглядами, но у меня было преимущество. Что она сделает? Пойдёт и пожалуется. Так я уже успел понять, что Белый Змеи любит, когда его отвлекают от работы. И Сигуры объяснил ситуацию, сама же первая огрёбёт за то, что легко мне всё выложила. Не здесь, наконец решила с девушка. Поговорим завтра. И ушла, взмахнув длинным хвостом. Вот и стоило выкабениваться. Госпиталь мы покидали целой процессией. Я счастливый и довольный, ковылял, опираясь одной рукой на трость, а второй на фигуру. Одарённая, выполнявшая роль сиделки, своим холодным взглядом оттогнала и Соню, и Сержа, также готовых помочь мне идти. Я сильнее в обоих вместе взятых, припечатала фигуру. К тому же, это моя работа. Серж составил нам компанию, вроде как в роли официального представителя семьи. Что, конечно же, было чисто предлогом. Просто участвовал, к тому же ему было любопытно. Как же без этого. С Соней была Олимпия, взявшаяся ответственно выполнять мою просьбу. Зная, как сложно ей даются выходы в лютные места, я её зацепил, и она меня тоже. Пока она была за кам, понятно, я её не рассматривал всерьёз, но теперь всё изменилось. Тифи тоже была с нами. Она уже успила тихо шепнуть, мне, что Алексс продолжает договариваться с братом. Ну, пусть пока договаривается. Серж, сын тебя не искал ещё? Заставит же отрабатывать все пропущенные дни, не взирая на состояние. Минакура оторвался от разговора с девушками, повернувшись ко мне. Я встречался с ним на тренировочных площадках, объяснил всё. Он пожал плечами и ответил, что у него выходные дни. Даже так, ну, оно и к лучшему. Подозреваю, что он и так даёт мне самую интенсивную программу, какую может. Просить секретные техники развития надо не у него, а пока я ухмыльдолса. Ходил на тренировки с Санка, и как далеко продвинулись. Парень на микс смешался. Девушки это заметили, особенно хитрая мордашка была у Сигуры, сразу угадавшей второй смысл вопроса. Она знает несколько каверзных приемов и часто валяет меня по полигону», ответил Серши, тут же решил отомстить за такой удар. «А где Ария? Ссора с ссорой, но ты же ее брат!» Я пожал плечами. «Помиримся еще». «С родственниками часто так бывает. Чем они дальше, тем больше ты их любишь». В нашу идиллию решила внести свои пять копеек сигуры. «А когда свадьба, раз уж живете вместе?» Девушки Соня, Олимпия и Тифи шли чуть впереди, показывая дорогу. И на щеках Сони проступил тот самый румянец тонкой полосой. У Лины, наоборот, едва заметно побледнела, полуобернувшись ко мне и встретившись со мной взглядом, лишь бы фигуре на эти гляделки внимания не обратить. Мне было стыдно и неловко. Я бы легко предавила эти чувства, но показал их Оле. Кажется, на её лице появился лучик облегчения, но не уверен. Мы ещё не обсуждали этот вопрос, и вообще-то такие вопросы бестактны, правда? Сигуры разыграла искреннее удивление. Я не знала. Я без всякой задней мысли спросила. Я тебе ещё спрошу. Так спрошу, что мало не покажется. А вот Тифи удивилась, переводя взгляд между мной, Олей и Соней. Понятно, что она тоже эмоции чувствовала, но сама по себе эмоция ничего не говорит. Не знаю, чувствуют ли они, от кого исходят эмоции. То, что не чувствует, на кого она направлена, я почти уверен. Эмпаты понимаю, почему их стороной обходят, но для меня эта способность более скорее привлекательна. Это же здорово, когда партнёр твои эмоции ощущает. Так, за болтовнёй мы дошли до одного из отдельно стоящих домиков. Полуэтажный, это я увидел сразу. На втором это же максимум небольшая комнатка, но даже так это отдельный дом. Хотя и всё ещё не мой, а предоставленный, но это уже шаг вперёд, да. Там ещё куча всего внутри надо переделать. Принялась рассказывать светящаяся счастьем Соня. Всё страшно неудобно, но это со временем сделаем. Только не знаю, куда старое девать. На крыльце действительно стоял какой-то уродливый табурет и безвкусный столик. Уля смерив мебелью взглядом, безэпициона выдохнула: "Сжечь". Я хмыкнул, оценив идею. "А это можно. Серж, как насчёт устроить шашлыки на заднем дворе?" Соня бросила взгляд на родственника и, увидев выражение лица, выразила лицом смирение с неизбежным. Пункт номер 1: найти мясо. Тут же подхватил идею отдарённой. Пункт номер 2: алкоголь, хмыкнул я. Пункт номер 3: позвать друзей. Явно не зная нашей внутренней шутки, попала пальцем в небо Тифи. Соня понимая, что безобразие уже не остановить, решила его возглавить. Так, Серж, на тебе алкоголь. Еду я тебе точно не доверю Тифи. Собираю всех знакомых, только ты, Смырж, убеди людей всё бросить ради этих. Она неопределённо махнула рукой в мою сторону. А мы с Олимпией подготовим стол, да? Последний вопрос был адресован нашей прекрасной волчице. Так и Внула. Помогу. И Соня перевела взгляд на меня. Однако здесь вмешалась фигура Ему пока не стоит пить. Если вы не против, я бы провела поверхностный осмотр. Девушка превратилась в эталон дружелюбия и вежливости. Мы прошли большой путь, хочу удостовериться, что бинты в порядке. Соня вместе с Олимпией очень серьёзно на меня посмотрели и первая высказала их общую мысль. Сегодня никакого алкоголя. Если бы я сам не собирался сегодня воздержаться, потому что действительно не чувствовал себя для этого достаточно здоровым, то потихому придушил бы фигуры. Не на смерть, слегка, до состояния сговорчивости, а где-то в глубине рычал демон. Смиренно соглашаясь кивнул я. Соня повела назов дом. Давайте покажу вам комнату. Внутреннее убранство дома действительно требовало замены. Всё выглядело как-то старо, неуютно, неудобно, неправильно. До нас здесь явно жили люди в возрасте, прямо сильно в возрасте, а кровать в комнате и вовсе заставляла мысленно стонать. Глядя на это, я начинаю думать, что буду спать на полу, тоскливо проворчал я. Соня согласно кивнула. Да, выглядит плохо. Старая высокая кровать заметно продавленная двумя телами. Да так продавленная, что никакие матрасы не спасут. На такой кровати никакого интима не получится, добавила от себя Сигуре. Вот не могла она промолчать. У Сони проявились красные полосы на щеках, но удар она стойко выдержала. Целительница решила добить. Впрочем, молодостинька ке преграды ни помеха. Я хмыкнул. Слышу большое знание дела. Ещё какое? Согласилась фигура. Хочешь пригласить для консультации? Соня нахмурилась, но я её опередил. Ты себе даже целителем ещё не зарекомендовала, так что не беги вперёд кареты. Услышав в моём голосе явное неудовольствие от компании фигуры, Соня успокоилась. Мы быстро ещё до теноты стол будет готов, пообещала она и чуть подумав подошла и потянулась ко мне для поцелуя. А я ей ответил: "И мне ещё долго играть в эту игру. Лишняя мотивация быстрее разобраться с синим". Девушка наконец ушла, оставив нас с фигурой наедине. «И так», – намекнул я на продолжение разговора, – «давай руки, хотя бы сделаю вид, что проверяла». Минут пять мы сидели в тишине. Было у меня ощущение, что она напряжена, и если я начну давить, не расскажет ничего. Не могу сказать, на чем основанная, просто интуиция. «То, что с вами случилось в Нижнем городе», – Сигура заглянула в мои глаза, – «вы не рассказали правду». Интересный заход. Белый змей что-то нашёл среди воздействия синего у меня или у Сони. Мы рассказали не всю правду, поправил я. Кое в чём я не уверен, Сигуры хмыкнула. Например, в том, что попали в лапы какой-то могущественной твари, посчитавшей, что выпустить вас лучше, чем убить, да? И она прякса. И если эта информация уйдёт, не напрягайся так, Сигура вздохнула. Дядя не стал никому ничего говорить и мне запретил. Он нашёл на тебе следы очень сложной целебной магии, магии, разбудившей его исследовательский интерес. Вот как, дальше я понял и сам. Он хочет получить эти знания. Сигуры кивнула: "Ага, это точно не твари Нижнего города. Среди них есть очень сильные, но не целители. Вы столкнулись с чем-то иным." Я кивнул. «Да, я понятия не имею, что это», – на скептический взгляд Сигуры добавил. «Я серьёзно. Чем бы ни была эта тварь, это не демон. Мой собственный демонический спутник не смог разобраться, что это за существо. И не одарённый. Вообще мало общего с людьми. Я бы сам хотел знать, что это такое». Девушка посидела немного, после спокойно спросив. «Врёшь?» отрицательно качаю головой Нет, абсолютно серьёзен. И как оно выглядело? Я пожимаю плечами. Не могу сказать. Под страхом смерти от этой самой твари, так что если твой дядя хочет получить его секреты, добро пожаловать в Нижний город. Нет, Катта. К этой твари пойдёшь ты. Она скривилась. И я Я удивился. А ты-то с чего? Она хмыкнула. С того, что я расходный материал, дяде плевать на всё, кроме его исследований. Сигуре поморщилась и откинулась назад, села на пол и опершись спиной на косяк двери, повисла головой, будто смирившись со своей судьбой. Он пожертвует тобой и мной, да хоть всем городом, если поймёт, что получит взамен нечто столь же ценное. А вот меня такая трактовка только подстегнула. «Так, получается у нас в каком-то смысле схожие цели. Я хочу эту тварь уничтожить, но буду совсем не против, если она попадет на стол виви сектора. Но твоему дяде придется кое-что дать мне взамен». Сигуры подняла голову, криво ухмыльнувшись. «Держи карман шире». «Придется, придется», — настоял я. Против этой твари я был бессилен, вообще ни надежды на самый крохотный шанс. И чтобы эту тварь достать, мне нужно усиление. Он же разбирается в медицине. Только не говори, что у него нет методику усиления, способных дать мне преимущество, пусть поделится. И я принесу ему тварь на блюдечке с голубой каёмочкой. И судя по глазам девушки Кои, что белый змей сделать точно был способен, что-то пришло даже ей на ум. А уж сам гений, блин, от медицины точно найдёт, чем меня порадовать.